Глава шестая Король Генрих поднялся на ноги среди мерно обтекающего его людского потока. Колени побаливали, но монарха тянуло исповедоваться перед аббатом Уитхемстеда. Почтенный старец ежеутренне выслушивал его грехи и прегрешения, обставляя это большой помпезностью и великолепием. В основном он молчаливо и сочувственно внимал, в то время как Генрих покаянно нашептывал ему истории своих повинностей и огрехов. Король ведал, что через слабость свою и расстроенное здоровье лишился хороших верных людей, таких как герцог Суфолский Уильям де Лаполь, герцог Йоркский Ричард и граф Солсбери. Каждая смерть ощущалась монетой на весах, тяготящих своим бременем плечи, да так, что ломила кости и гнула к земле». Вот, скажем, он очень любил Ричарда Йорка, получал большое удовольствие от их бесед. А тот добрый человек, подогреваемый с подвижниками, не ведал опасности противостояния помазаннику Божию. Небо восстало против такого богохульства, и Йорк, безусловно, был покаран за свою гордыню. Но вместе с тем в этом был и грех короля, не заставившего герцога вовремя одуматься». Быть может, если б он, Генрих, как подобает светлому воину духа, донес до заблудшего всю правду, выкрикнул ее в полный голос, в самое лицо, то и Йорк был бы еще жив. Король слышал разговоры в лагере, слышал об участи Йорка, Эрла Солсбери и сына Йорка Эдмунда. Он лицезрел боль и ненависть, порожденную этими смертями, чувствовал взбухание нервической озлобленности и жажды мести, которые плыли как гул среди багрового свечения, набираясь яростной стремительности, словно черные листья в столпе вихря. Под бременем своей вины Генрих ощущал себя не более чем слабым дрожащим пятном света среди ревущей пустоты. Вокруг его дуба шагали, ехали, бежали трусцой, лились из города тысячи ратных людей с лицами еще рдеющими после спуска со склона. После того, как ушли вперед ряды невела подле короля остались двое рыцарей, и образовался островок Затишья». Старший из рыцарей, сэр Томас Кайриел, напоминал собой сердитого медведя, загрубевшего в двадцати с лишним годах войн и походов. Усы и борода его были промаслены и столь же тяжелы, как и само лицо, мрачное и непроницаемое. Генрих неуверенно подумал, не окликнуть ли кого-нибудь из проходящих латников, чтобы его отвели к аббату. Он глубоко вдыхал холодный воздух, зная, что от него наступает ясность в мыслях. Многие из латников, проходя, поворачивали головы, глядя на одинокую фигуру, держащую одну руку на стволе древнего дерева и улыбкой, провожающую их на смертоубийство. Некоторые из них, почему-то серчая на его возвышенно грустный взгляд, столь неуместный на этом поле, откликались резкими жестами, чиркали себе по шее пальцем, потрясали кулаком, трогали себя за зуб или наставляли на мелкую троицу растопыренные пальцы. Последнее чем-то напомнило Генриху его преподавателя музыки в Виндзоре, который перед всякой песней упредительно вскидывал в воздух руки, требуя тишины. Воспоминание это благостно сказалось на нем, и король начал сперва тихо напевать, а затем уже и вслух петь простенькую народную песню, почти под ритм шагающих рядов. Сэр Кайриэл прочистил горло, побагровев еще сильнее — «Ваша милость, песня замечательная, сильная, но, возможно, не очень подходит для сегодняшнего дня. Мне кажется, для солдатских ушей она слишком тонка, для меня так точно». Рыцаря прошиб пот, в то время как король рассмеялся и продолжил пение. Припев был близок, а лишать песню припева, как известно, непозволительно. Старина Кайриэл убедится в этом, когда услышит». «И станут зеленя видны, когда раздастся зов весны!» Один из проезжающих латников при звуке веселой песни, да еще в таком месте, повернул голову. Бой шел не так уж далеко впереди. Крики, посвист, стрел, звонкий лязг металла а металл. Эта музыка была знакома всем. А вот высокого тенора с песни о весне оказалось достаточно, чтобы рыцарь натянул поводья и в недоумении поднял забрало. Сердце сэра Эдвина де Лайза под нагрудником встрепенулось, стоило ему глянуть под разлапистые сучья дуба. Огромное дерево выглядело мертвым — Но его извилистые ветви тянулись во все стороны на полсотни футов в ожидании, когда весна даст им вновь зазеленеть. У подножья массивного ствола по бокам от поющего стояли двое рыцарей, уткнув в землю обнаженные мечи. Своим безмолвием и достоинством эти двое напоминали каменные изваяния. До этого сэр Эдвин видел короля Генриха лишь единожды, в кеннил да и то на отдалении». Теперь он осторожно спешился и повел коня в поводу. Нырнув под крайние ветви, рыцарь снял шлем окончательно, явив молодое лицо с румянцем благоговения на щеках. Делайс был белокур с невполне опрятными усами и бородой, ухаживать за которыми в походе не было никакой возможности. Взяв шлем под руку, он приблизился к троице, чувствуя в паре рыцарей, стерегущих безоружную фигуру, скрытое напряжение — От внимания не укрылась грязь, пачкающая одежды тонкой выделки. «Король Генрих», — уточнил на всякий случай Эдвин, — «Ваше Величество...» Монарх, прервав пение, посмотрел на него безмятежным взором ребенка. «Да. Ты пришел отвести меня на исповедь?» «Ваше Величество!» — с быстрой заботливостью заговорил Лайс. «Если вы соблаговолите, то я отведу вас к вашей супруге-королеве Маргарет и вашему сыну». Если рыцарь ожидал бурной благодарности, то его ждало разочарование. Генрих, растерянно хмурясь, накренил голову. — А к аббату Уитхемпстеду на исповедь? — Разумеется, ваше величество, как пожелаете, — ответил Эдвин. Он оглядел рыцарей, остановив глаза на более старом. Сэр Кайриэл медленно покачал головой. — Уступить его тебе я не могу, — сэру эдвину было двадцать два а в придачу к ним уверенность в своей силе и правоте не делайте глупостей, сэр призвал он оглянитесь вокруг я сэр эдвин де лайс из Бристоля. а как звать вас сэр томас кайреэл а моего товарища сэр уильям бонвилл вы люди чести в глазах кайриэлла мелькнула гневливая искра но тем не менее он улыбнулся — Да, друг мой, именно так меня называют. — Ах, вот как! И вместе с тем вы удерживаете полновластного короля Англии узником? Отдайте его величество под мою опеку, и я возвращу его семье и его верным лордам, иначе я буду вынужден вас уничтожить. Сэр Томас вздохнул. Перед лицом бесхитростной веры молодости свой возраст он ощущал особенно сильно. — Я давал слово, что не отдам его, — «Так что, по-твоему, не бывать?» То, что схватки не избежать, сэр Эдвин знал уже изначально. Воин, более опытный, чем этот юноша, мог бы прихватить себе на подмогу нескольких латников из рядов, а к ним еще и лучников, чтобы сила была непреодолимой. Однако в своей молодости и силе Делайс не представлял себе будущего, где бы он мог потерпеть неудачу. Едва сэр Эдвин начал вытаскивать меч, как Кайриэл, проворно вышагнув вперед, Быстро и гладко вонзил ему в горло стилет, вслед за чем отступил с крайне удрученным выражением лица. Меч юного рыцаря так и остался в ножнах. Оба неотрывно смотрели друг другу в лицо, и глаза Лайза потрясенно округлились. Он ощутил свою теплую кровь, струящуюся по горлу. С губ падали алые брызги. «Мне искренне жаль, сэр Эдвин де лайс из Бристоля», — мягко сказал Томас. «Отправляйся к Богу! Буду молиться за твою душу!» Схватка не прошла незамеченной. Как только Эдвин тяжело рухнул на спину, послышались гневные тревожные голоса. К пятачку под дубом устремились готовые сразиться люди с гневно рдеющими лицами, словно дикие псы учуяли в воздухе кровь, но не спешили набрасываться на седого медведя в серебристых доспехах, свирепо сверкающего глазами из-под косматых бровей». Кое-кто из этих людей спасовал и отвернулся, предпочитая, чтобы с задачей справились другие, которых оказалось достаточно. Вперед выступили молодцы с кривыми ножами. Приблизившись к дереву, они кинулись на рыцаря, дерзнувшего убить одного из их числа. В эту минуту с небес посыпался крупный дождь, моментально промочив всех до нитки. «Сэр Томас Кайриэл меча больше не поднял». В горе своем и стыде он лишь слегка повернул голову, приоткрывая шею так, что первый же удар лишил его жизни. Его товарищ бился и орал, пока не оказался сбит с ног. Обухом топора ему вмяло в горло латный воротник, и сэр Уильям Бонвилл задохнулся в собственных доспехах. Все это время король Генрих, припав плечом к дубу, знобка дрожал, хотя пупырышки на его коже были вызваны единственно дождем и холодом. На гибель своих пленителей он взирал то ли с ужасом, то ли с интересом, не большим, чем следят за ощипыванием гуся к столу. Когда расправа закончилась, и присутствующие повернулись к нему, король тихим голосом повторил просьбу отвести его к аббату на исповедь. Выполнять эту просьбу ретиво взялись самые старшие по званию, благодаря судьбу за неспосланную удачу. Подумать только, весь этот поход затевался ради спасения короля — а он, гляди-ка, сам свалился им в руки в первые же минуты боя. Что это, как не знак, что бог на стороне ланкастеров? Тут и сомнений быть не может. Лорд Монтегю, Джон Невилл, покачнулся, дыша так натужно, что его легкие, казалось, раздувались, как мехи в кузне. По доспеху темными жилками стекала кровь, скользя и меняя русло на гладкой поверхности. На эти багряные прожилки он взирал в смятении постепенно припоминая невиданной силы удар, что колоколом гудел у него в ушах. В глазах где-то по краям вспыхивали белые искорки, и по мере того, как они гасли, возвращался шум сражения. На Джона испытующе смотрел один из телохранителей. «Милорд, вы можете видеть?» — спросил он странно приглушенным голосом. невил раздраженно кивнул. «Ну а как же иначе?» Он снова покачнулся и тут увидел, что его щит лежит на земле. Дождь превращал землю в грязь, но бой не прекращался. монтегюс моргнул мутноватую дымку, и вокруг вновь прорезались крики, стукотня оружия. До Джона дошло. Кто-то наотмашь саданул его по шлему. Вот он валяется в ногах, с большущей вмятиной в верхней части, а его защитный гребень расплющен». В ногах лорда, невесть откуда взявшись, затормозил мальчик-оруженосец. Сквозь ряды сражающихся он пробрался, как кролик, сквозь кусты утесника, чтобы поднести своему хозяину запасной доспех. Подавая ему надраенный шлем, запыхавшийся мальчишка склонил голову. — Спасибо, — выдавил Монтегю. Водружая шлем на голову, он сковырнул засохшую коросту на щеке, чем снова оживил боль. Джон вынул меч и поглядел на лезвие, сохраняя полную неподвижность, в то время как вокруг продолжали напирать силы королевы. «Милорд, прошу вас, идемте! Нам следует отступить временно!» Снова заговорил стоящий рядом рыцарь. Он взял Невила за локоть и потянул, но тот упрямо отдернул руку. Мутная слабость в нем соседствовала со злостью, которая вновь поднимала голову. Лорд Монтегю сглотнул рвоту, чуть не подавившись ее внезапным приливом. Вместо горла она попала в нос, обдав его едкостью изнутри. Раны в головы бывают довольно странные. Джон знавал одного человека, который после такого вот удара в голову лишился всякого чувства запаха, а еще один напрочь утратил доброту, даже по отношению к собственной семье. Будучи рыцарем и по духу, и выучке, Невилл был наслышан, что ярость порой подвигает человека на умопомрачительные подвиги. Сейчас стоять лицом к вражьему воинству ему было как нечего делать. С ним это уже случалось в том же Сент-Олбансе, когда пали лорды Сомерсет и Перси. Их сыновья в сравнении с ними мелкотравчаты, так что их Джон не страшился. Что же до внезапного появления войск королевы, то оно действительно застигло его врасплох, несмотря на месяц ожидания и строительства братом укреплений, которые вымотали изрядно сил. А потому слышать церковный набат было чуть ли не облегчением, даже при ввергающем в отрыбь известие, что атака грядет с юга, то есть со спины». Джон невил крепче обхватил кожаную оплетку рукояти меча, чувствуя, что силы в руке не убыло. Есть еще шанс взмахнуть мечом и рубануть врагу шею по плечи на отвал. Может, тому самому, который убил его отца. Словно захваченный в дикий вихрь, Джон не забывал орать приказы и посылал кого-то к брату за подмогой. На губах чувствовался металлический вкус собственной крови. Неприятель своим натиском уже успел прорвать первые нестройные ряды обороны. Над смертельной сутолокой стоял жуткий вой. По склону вниз на позиции Невилла неслись тысячи людей с топорами, мечами и гвизармами. Ярость сменялась леденящим ужасом при виде того, как густые ряды атакующих кромсали фланг. Вспомнился какой-то гибнущий рыцарь, что стянул Джона вниз, в ревущую людскую бездну, тяжкое колыхание, которое помогло стряхнуть с себя тот мертвый вес. Вот на него бросился с разбегу кто-то еще, полагаясь на накопленную скорость и вес доспехов. Этот человек ломанулся сквозь щиты, выставленные для того, чтобы сдержать натиск. Не удалось. Рыцаре Джона Невилла расшибло в стороны, хотя дерзеца затем все же вколотили в землю. Следом за ним Стремглав ворвалось еще несколько стопорами и глефами, и тут сыпанул чертов ливень. Этот момент лордом Монтегю помнился так же четко, как и другой, когда небо во всю свою ширь вдруг разверзлось завесой дождя, в сероватом тумане которого холм Сент-Олбанс казалось невесомо колышется. В сырости и слякоти люди, оскальзываясь, падали, а конечности их беспомощно загибались куда попало. Зрелище еще более жалкое, чем предсмертный вопль. Джон вновь встряхнулся, спохватившись, что все это время стоял неподвижно, как одушевленная статуя. В голове тупо пульсировало, но кружение мыслей замедлялось, становясь отчетливей. «Он — Джон Невилл, лорд Монтегю. Он может двигаться. Вот льет дождь и дует ветер, а за спиной ревут рога. Это значит, что Уорик поворачивает армию, выводя из рвов и ложементов свой главный центральный квадрат». Конница Норфолка будет сейчас обходить по флангам, чтобы самой не напороться на ловушки и шипы в земле. И так доберется до того места, где располагались лагерь и обоз, самый безопасный участок на всем поле. невил сморгнул на зойливые капли дождя и крови. Телохранители куда-то делись, он как будто остался один. Повернулся он как раз в тот момент, когда вражеский топорщик сшиб его ударом в грязь. При этом топор застрял в прорубленном нагруднике. Чтобы выдернуть свое оружие, вражина наступил тяжелым башмаком Джону на шлем. «Мир! Я Монтегю!» — выкрикнул тот сквозь боль, сплевывая слякотную жижу. «Я Джон Невил! Мир!» Непонятно даже, сорвался этот призыв к милости и выкупу у него с губ, или же просто пустым эхом грянул в голове. глаза невела закатились и он не почувствовал как его тело приподнялось вместе с топором в тот миг как лезвие скрежетнув высвободилось из металла